Ну, довольно официальщины. Она скучна, как казенный бушлат. Слушай, расскажу веселенькое, бытовое. Народ у нас в большинстве столичный, с гонором. Смерть не любят, когда спросишь, за что припаяли. Надо спрашивать, по какой статье. Вопрос в такой форме считается корректным. Но, оказывается, виновных вовсе нет. Все осуждены несправедливо, все жертвы судебной ошибки, происков врагов, лицеприязни судей или просто под несчастной планидой родился. Нахально пришили к делу. «Вот, полюбуйтесь на наше правосудие», – жалуются гололобый убийца. У него уши торчат, как у осла. «Я убил одного, мне дали целых восемь лет, опять Петька два двоих ухлопал, ему всего дали три года». «Где справедливость, я вас спрошу?» но его арифметику тотчас же сшибают. Ты, браток, хоть и одного укокошил, да скорыстной целью. А Петька Ноздря, хоть и двоих кончил, свою жену с любовником, но в состоянии аффекта. Понимаешь, что означает аффект? Но ну и засохни. В нашей камере старый цыган Яшка, лохматый, черный, белозубый, с большой в кулак неугасимой трубкой. Мастер поточить лясы. Говорит, упирая на каждый слог. А буква «О» звучит у него кругло, как яблоко. «Совсем понопрасно осуждал меня судья. Какой я конократ? Взял уздечку, потянул. Лошадь сама пошла. Эх, за что страдаю?» Раскосыми глазами он смотрит на горбатую свою переносицу, вздыхает, сплевывает. «За что, товарищи разбойнички, страдаю? Неизвестно». «Диви бы за своего коня, не так обидно, а то за чужого, за чужого коня пропадаю, товарищи!» Камера смеется, говорят веселому цыгану. «Вот скоро коней всех изведут, съедят, одни автомобили останутся. Что ж, вместо коней автомобили будешь воровать?» «Я, братцы-разбойнички, не вор. Врешь, будешь, раз привык, потянет». «Да, верно, воровство – ужасная вещь». Вор, как курильщик, не может бросить свое ремесло. Вот, например, у нас в камере имеется на лицо вор-карманщик Сашка Скворец. Щуплый такой, чехотошный, но с птичей. Однажды ночью проснулся я и наблюдаю. Сашка бросил к столу свою шапку и крадется к ней мешкойками спящих товарищей. Пал на брюхо, ползет к шапке, подкрался, хоп, схватил и за пазуху. Опять бросил, осмотрелся, все спят. Опять стал красться, как к кот. Опять хоп, за пазуху. Но вот будто бы за ним погоня, он чится прочь, перемахивает, как акробат через койки уркаганов. Я фыркнул и окликнул его. Он пришел в себя, хмуро прошил меня глазами, как двумя кинжалами. Потом улыбнулся, подморгнул мне воровским глазом и лег на свою койку. «Ничего не поделаешь. Привычка. Болезнь. Этот вор, так сказать, психический наркотик». Кстати, о наркотиках. У нас есть некий тип Петр Петрович Мушкин, техник. На вид лет 45, а всего ему и 30 нет. Лысый, усатый, весь трясётся, говорит, заикаясь. Глаза воспаленные, то вспыхнут, то потухнут. Голова большая, угловатая и должно быть умное. Когда он не на высадке, ему служба открыта, им дорожат. Он имеет 28 восемь приводов и 6 судимостей. Он знаменит тем что в три секунды открывает любой сложнейший запор. Делал нам опыты. Когда на службе получает хорошее жалование. Мог бы кокаин или морфий покупать, но он этого не любит. Он взламывает аптеки. Раза три его брали на месте преступления. Взломает, вспрыснется и тут же уснет. Так сонного и забирают. Замечательно то, что он ни разу ничего в жизни, кроме наркотических снадобий, не воровал. Мы спрашиваем его. «Почему вы, Петр Петрович, так безрассудно поступаете?» Он отвечает, «Игра воображения». «По моей просьбе меня поместили сначала в камеру растратчиков. Они всюду, на прогулках, в цехах, в театре, держатся обособленно. Они не блатная масса, они по должности, а не уголовщина. К блатным относятся с нескрываемым презрением. Есть три инженера, два техника, бухгалтеры, кассиры, юристы, всякие спецы». С ними скучно. Пробыл среди них два дня, в книжку почти ничего не записал. Следующая моя камера – валютчики, воры, фармазонщики, Те, что продают дуракам, стекляшки вместо бриллиантов и прочее музырье. Валютчиков помещают вместе с воровской шатией. И хотя их бьют, но они все держат себя, как герцоги. Эта камера, в общем, самая веселая. Здесь иногда устраиваются тайные выпивки. Здесь процветает картеж. Из 25 камер – это самая беспокойная, да еще та, где бандиты. Несмотря на бдительный надзор, блатная шатия ухитряется устраивать пакости. Их не пугает ни суд товарищей, ни карцер, ни прочие меры пресечения. Но это мне на руку, много наблюдений. Делаю выписки из своей памятной книжки. Вот тебе тип квартирного вора. Фигурка, в общем, плевая, невзрачная, одет плоховато, без форсу. Скользящие, бегающие глазки, походка и манера держаться, вкратчивые, подхалимные. То он стелится ниже травы, то сразу обратится в наглеца. С начальством, с надзором почтителен. Но вдруг вскозырится, скажет дерзость, тотчас же испугается, и снова ниже травы весь распластался в унизительной почтительности. Вообще, слякоть, мразь. А вот вор магазинный, обчищающий карманы покупателей в богатых магазинах, ресторанах и прочее. Это, я тебе скажу, фигура. Их двое у нас. Я думал, это доктора или какие-нибудь иностранные буржуи. И в голову не придет заподозрить в них воров. Они знают чуть-чуть и по-французски, и по-немецки. Одеты с иголочки. Фронтовски. Костюмы, помятые в изоляторе, ежедневно чистят, брюки кладут под матрас, чтобы держались складки. Вообще аристократия, футынутый высокий класс.